Мой ответ еще лучше, воскликнул Клод де Монталон. Я дерусь на пистолетах. С кем? Разумеется, не с герцогами Медины, спросил Олимпио. Нет, нет, мой друг. Не с герцогами Медины, а с герцогом Асуно. Слушай, наши сегодняшние похождения очень интересны. Приехав на скачке в Линзор, я заметил вдали экипаж, в котором сидели прекрасная графиня Монтихо с матерью. Так она здесь? это придворная дама Изабеллы, — прервал Олимпио своего друга. Она в настоящее время живет в Лондоне. Кажется, что сниже приехал герцог Асуно и Беневенто. Асуно, повторил Олимпио. Это уж не тот Ледон Жуан, не тот пошлый франт, Он самый отвечал Филиппо, осушая стакан вина. Мы были очень удивлены, встретив здесь прекрасную графиню. Мы заговорили с ней и сели к ней в экипаж. Это очень не понравилось благородному герцогогу Асуно, но мы не обращали на него внимания и продолжали разговаривать. Графиня очень интересуется тобой. Ее первый вопрос был о тебе. Много чести. — равнодушно сказал Олимпио. "Вопросы о тебе еще менее понравились Герццу, чем наше появление". Едва мы подошли, как он стал искать случай придраться ко мне в присутствии обеих дам. Правда, я не слушал его первых вопросов. "Я удивился твоему хладнокровью и терпению, Клод", сказал Филиппа. "У меня очень чесалась правая рука. Я ведь тебя знаю, Мой рассудительный друг сказал Олимпию, положив руку на плечо Клода. Наконец, когда герцог, ободренный моим хладнокровием, стал говорить о малодушии, которая выгнала нас из Испании, тогда кровь моя закипела: точно в нее влили яд. Я провел дам в ложе и схватил герцога за руку, крича: "Вы бездельник, если можете так поносить честных людей. Но мы не из рода а асону". Браво, браво, вскричал Олимпио. Это славная пощечина для Дон Жуана Он побледнел как полотно. Радостно вскричал Филиппа. Вы мне дадите удовлетворение за ваши слова, закричал герцог. Вам останется назначить время и место, отвечал я. А на каком оружии мы будем драться? спросил он. Я предоставляю вам выбрать его. Прекрасно, мой дорогой Клод. — воскликнул восхищенный Олимпио. — Олимпио Аграфини. Известна ваша ссора. Глупец. вероятно, рассказал ей об этом происшествии. Я видел это по ее глазам, когда мы вошли в нашу ложу, которая была против их ложи. Маленький Беневента пришел ко мне и пригласил через десять дней явиться к воротам Виктории у Гайд-парка. А сун выбрал пистолет и назначил расстояние в десять шагов. Вот сумасшедший. Ты ведь убьешь его. Он будет везде хвастаться своим вызовом, сказал Филиппа, но в последнюю минуту он непременно откажется от него. Ну, этому я что-то не верю, продолжал маркиз. Во всяком случае, мы будем на месте вовремя. Этот бессовестный пустой человек добивается графини Монтихо, что ей вовсе не делает чести. Графиня предпочитает его другим. Она хочет, чтобы второй ее зять был тоже герцог, сказал Олимпио. Я не одобряю вкусы графини. Так вот как Евгения де Монтихо в Лондоне. Ну, а Адалорес вы узнали столько же, сколько и я? Мы везде высматривали, ничего не видели, хотя я все еще не теряю надежды. Какой-то тайный голос говорит мне, что бедная девушка находится в Лондоне, сказала Олимпио. — Ну, друзья мои, наполним стаканы и чокнемся за проучение дерзкого герцога и за достижение моей цели. Три друга наполнили свои стаканы, чокнулись и разошлись по спальням, пожелав друг другу спокойной ночи. Валентина всю ночь не мог заснуть, Новость, сообщенная ему штурманом, не давала покоя. Он был готов ночью же идти в Саутент, чтобы увидеть испанский пароход и убедиться, что он и есть тот самый, который они отыскивают. Через несколько дней друзья получили от лорда Аменгтона приглашение на охоту. И Валентин, к своей радости, остался дома. Охота, конечно, продлится долго, и господа вернутся домой поздно вечером. Валентина самодовольно потирал руки при мысли, что может целый день употребить на поиски. Он отдал хозяйке ключи от квартиры и поручил ей передать Дону Агуада, если тот вернется раньше его, что он отправился в Саутенд по весьма важному делу и только вечером будет дома. Положив в карман кошелек и накинув на плечи свою старую шинель, он отправился в путь, чтобы скорее быть в Саутенде. Он сел в вагон железной дороги. полудню Валентина был в городке, и по вошел по берегу моря, с нетерпением ожидая, когда завидит пароход. Наконец, он увидел мачты и трубы. В гавани стояло около шести пароходов. Валентина, у которого было хорошее зрение, стал читать названия. Первые два парохода были французские. Он пошел дальше и вскрикнул от радости, прочитав на третьем пароходе Лав-Леха. Так вот, где пароход Герцога Медины, оставалось разузнать, точно ли синьёра и ее отец в Лондоне, и куда герцог поместил свою пленницу. Как ему узнать это? Вопрос этот так озадачил преданного слугу, что он, как и стоял у парохода. Может быть, старик с дочерью живут на корабле? Каюты на нем такие уютные, так роскошно отделаны. А может, они живут в самом Лондоне? Но не зная, где живет герцог, можно ли разыскать Далорис? Он снова решил ни слова не говорить своему господину о своем открытии, а сначала основательно разузнать обо всем, что касается Долорес. Хотя на пароходе была мертвая тишина, но Валентина был уверен, что найдет там кого-нибудь, вероятно, на нем есть караульный. прикинувшись туристом, который из любопытства желает осмотреть пароход, он вошел на корабль с соседней Слав-Леха. Из окна одной из кают он увидел двух матросов, которые собрались играть в карты. Это было для них лучшее средство убить время. Матросы заметили постороннего человека, и дверь каюты высунулась довольно непривлекательная физиономия и отрывисто спросила, что ему надо. «Видишь ли, любезный друг", сказал Валентина, указывая на проход Лафлеха. "Я радуюсь, что нашел корабль со своей земли. Кому принадлежит проход?" "Герцогу Мегини", отвечал матрос. "Герцог живет в Лондоне. Не знаю. Нет ли кого-нибудь на его корабле?"